г л а в а 13 Кристина. Я устала, взглянула на Андрея Викторовича, невозмутим, как всегда. Он стоял рядом с беговой дорожкой, на которой я уже мучилась минут двадцать. Специально дышала сипла, но как ни старалась, сбить себе дыхание не получалось, д а и про усталость врала, Скорее, я почти не ощущала напряжения мышц. Кажется, могла бежать намного быстрее и много дольше. Но сообщать это своему тюремщику не собиралась. «Вы не выглядите уставшей, Кристина», — отметил он, поправив очки на переносице, и словно нехотя оторвал взгляд от планшета, чтобы взглянуть на меня. Андрей Викторович даже не пытался скрыть своего недовольства мной. За этот месяц на базе мы так и не пришли ни к какому компромиссу. Я требовала разговоров с родителями, он требовал сотрудничества. Это означало ежедневно отдавать кровь, выполнять немыслимые для человека физические упражнения, которые я без зазрения совести проваливала на этапе старта. и проходить неприятные процедуры, после которых я по полдня была не в состоянии встать с кровати. Предполагаю, проводят их, чтобы убедить меня в сотрудничестве. А я устала. Сейчас упаду. Резче, чем необходимо, его рука опустилась на кнопку остановки. Дорожка прекратила движение, и я сошла с н е ё Раз так... Назначу вам дополнительный сеанс поляризации. Тело прошило ознобом, а ладони непроизвольно сжались в кулаки. С обычной п о л я р и з а ц и и эта процедура не имеет ничего общего. Про себя я называю это сеансом электрошока. Тебя привязывают к больничной койке и пропускают через тело электрические разряды. В первую очередь воздействуют на мозг. но и мышцы не оставляют без внимания. Хотя стоит отметить, что процедура действовала. Но и об этом я молчала. Кажется, Андрей Викторович поторопился с назначением мне дополнительной процедуры, потому что в медицинском блоке находилась Дина. «Да п ш ё л ты, докторишка!» — прорычала она в привычной манере. Увидев меня в дверном проеме, она как-то странно подмигнула и с новой силой насела на бледнеющего на глазах медика. Бесстрашием он не страдал, потому обратил а свой взгляд к находящимся в кабинете охранникам. «Что здесь происходит?» — строго вопросил Андрей Викторович. Дина взглядом указала на аппарат поляризации — И я начала понимать, что за диверсию она задумала. Не скажу, что мы подружились за это время. Скорее заключили мир. После драки мы подулись и порычали друг на друга пару дней, после чего, не сговариваясь, сели договариваться. Я поделилась с ней историей со Стасом, в своем разбитом сердце и почти ненависти ко всем мужикам. «Женская солидарность сработала, или мои заверения, что заниматься сексом с ее парнем я не планирую, но мы больше не дрались. А теперь, кажется, нарывались на общие неприятности». «Этот мудачел лапать меня вздумал», — заявила Дина, толкнув в грудки опешившего доктора. «Сиськи давно не видел». «Уведите ее». скомандовал Андрей Викторович, и трое охранников двинулись к разъяренной девушке. «А он и меня лапал», — заявила я, бросившись им на перерез. Специально налетела на одного из мужчин, споткнулась, отпрянув назад, и упала, как следует толкнув аппарат поляризации, представляющий собой металлическую коробку с проводами. Грохот вышел знатным. Даже что-то закоротило и сорвало проводами вещи с металлического столика на колесиках с инструментами. Доктор сразу ринулся проверять прибор. А через десять минут выяснилось, что я мастер ломать вещи. Впервые видела, как Андрей Викторович выходит из себя. Вены на лбу вздулись, лицо налилось кровью, а глаза стали безумными. Кажется, мы доигрались. Увести и запереть обеих. На ужин не выпускать. Еще и сладкого лишил. Проворчала довольная Дина, позволяя охраннику вести себя на выход. «Хоть слово, и начну проверять на тебе новый мутаген», донеслось ей в спину. Дина моментально побледнела, закусив губы. но взяла себя в руки, когда мы вернулись в ангар нашего проекта. «Ты молодец!» — подмигнула она мне, прежде чем нас развели по комнатам. Станислав. «Дерьмо!» — Стас шипением отдернул руку, встряхнул ею, раздраженно вырывая утюг из розетки. Хмуро взглянув на красный след от ожога, Он оценил состояние формы и пришел к выводу, что она достаточно выглажена. До носа донесся запах гари, и Стас рванул на кухню. Теперь с губ сорвалось более заковыристое ругательство, когда он вновь обжегся, схватившись за ручку сковороды, чтобы убрать ее с индукционной конфорки. Мало того, что завтрак сгорел. Кажется, он еще и плиту забыл отключить, довершив дело с уничтожением посуды. И как Кристина в с ё успевала? Стоило вернуться к обычной жизни после задания, как в с ё пошло наперекосяк. Он так привык к тому, что в доме идеальный порядок, одежда всегда тщательно выглажена, а на кухне ожидает еда, что не задумывался, скольких трудов это требует. А стоило пару раз погрузиться в бытовуху, как вспомнилось, насколько он плох в этом деле. Смешно, если бы не болела рука и не было так паршиво на душе. Почти обычное состояние в последнее время. Кажется, он все же успел привязаться к Кристине. Иначе почему так часто возвращается к ней мыслями? Да, она была до раздражения скучной, но домашней и теплой. А последний их секс вышел настолько бомбическим, что последующие любовницы... проигрывали в сравнении с ней И дело не в опыте, а в самоотдаче и чувствах которые она вкладывала в близость. Но это все глупости, результат долгого одиночества из-за сложной миссии выполнения которой потребовало много сил и терпения. Зато он снова в России можно встретиться со старыми знакомыми посетить любимые места, передохнуть и вернуться к жизни в конце концов. Может, с кем-нибудь познакомиться. Как говорится, клин клином вышибают. Вот и ему стоит поискать опытную любовницу, а желательно с навыками кулинара, и выбросить из головы Кристину. Телефонный звонок вырвал из н е в е с ё л ы х мыслей. Он ответил сразу же, пусть номер телефона и не определялся. «Обычное дело при его работе». «Добрый день, старший лейтенант Станислав Юрьевич?» спросила спокойно мужской голос. «Капитан», машинально исправил Стас, и сам еще не привык к новому званию. «Простите, звоню по старому досье. Майор Ратников Андрей Викторович. Я по поводу вашей подопечной Кристины Валерьевны». «С ней что-то случилось?» Голос чуть охрип. Стас потер грудь, ощущая, как внутри заворочилось беспокойство, которое он не должен испытывать. «Физически она в порядке, но отказывается с нами сотрудничать». «Кристина отказывается сотрудничать?» усмехнулся Стас. «Слабо верится». Он считал, что она сложит лапки. и будет беспрекословно исполнять все, что от нее требуется, но ожидания не оправдались, и не сказать, что он не рад этому факту. «Поверьте на слово». Голос собеседника наполнился холодом и неприязнью. «Я надеюсь договориться без применения силы. Возможно, вам удастся ее убедить пойти на компромисс?» «Сомневаюсь». Стас зажмурился, понимая, что совершает ошибку. «Но попробовать стоит».